Дней через десять мечта Осипа исполнилась. Дивизию перекинули на Житомирское шоссе, и он увидел Киев. Когда он вышел на Крещатик, он растерялся. Того Киева, о котором он столько думал, не было. Под холодным дождем чернели развалины. Осип видел много разрушенных городов. То с ними у него связывалось одно — война. А Киев ему представлялся мирным, таким, каким он его оставил. И вот он на Крещатике. Перед ним не Киев, а все та же война. Он пошел на Саксаганскую, хотел поглядеть, уцелел ли дом, где они жили, и обрадовался, увидев, что дом на месте — Постучался к соседям Яковенко, он их почти не знал, но сейчас они показались ему родными, ведь они жили рядом давно, в годы счастья. Яковенко был в армии. Младшую дочь Ниночку немцы отослали на работы. Остались Мария Никифоровна и хроменькая Глаша. Увидев офицера, Мария Никифоровна засуетилась. Она не узнала Альпера, но каждый военный напоминал ей мужа, «садитесь в креслице, угостить вас нечем, обнищали мы под немцами». Когда Осип назвал себя, Мария Никифоровна начала плакать. «Что с вами?» — спросил Осип. «Вашу маму вспомнила. Как она, бедненькая, пришла, говорит, «высылают нас, не знаю, выживу ли, вы уж присмотрите за вещами, пока мои не вернутся». Мы тогда не знали, что эти звери задумали, а потом пришла Ниночка, говорит, всех растерзали и детей. Я не поверила, а оказалось правда. Как услышу про Бабий Яр, не могу удержаться, плачу. В вашей комнате они под лица подселили. Он выискивал кого в Германию отослать Ниночку, эту он загубил. Мария Никифоровна что-то еще рассказывала. Осип не слышал. Он сидел, не двигаясь. Лицо его, обычно жесткое, замкнутое, выражало такое горе, что, взглянув на него, Мария Никифоровна сразу замолкла, а Глаша убежала на кухню и там заплакала. Осип наконец поднялся, тихо сказал «До свидания, Мария Никифоровна». Она испугалась. «Куда же вы? Посидели бы со мной...» «Нет, я пойду». Когда он спускался по лестнице, ему пришло в голову. Вдруг она спутала. Ведь Райя писала, что эвакуировались. Он постучал к Куликовым. Дверь открыла старая женщина. «Я... Альпер, — сказал Осип. — Вы были здесь, когда пришли немцы?» «Все время была. Намучилась я. Мою мать. Видели?» Он спросил это с отчаянием. Его голос дрожал. Куликовой показалось, что он в чем-то ее обвиняет. Она стала поспешно приговаривать. «Мы-то ничего не могли сделать. Разве они нас спрашивали? Они меня в комендатуру таскали, еле выбралась, все сундуки перерыли. Я вас об одном прошу. Скажите, вы видели мою мать и дочку?» «Вечером видела. А когда они уходили, я перепугалась». Из дому не выходило. Он пошел к бабьему Яру. Пристально глядел он на дома, на деревья, на изрытую снарядами мостовую, как будто хотел запечатлеть в памяти каждую веху того пути, по которому прошли его мать и дочь. Он ни о чем не думал. Не осознавал еще всей тяжести потери, только с трудом дышал. Ничего не слышал. Все шел, шел. Одна мысль пронеслась в его голове. «Какая длинная львовская!» Он не знал, что об этом подумала хана, когда шла с Аленькой на смерть. Вот и бабий яр. Местами нет больше яра. Засыпали. Песок смешанный с золой. Маленькие обугленные кости. Мама приходила с кошелкой... Ося, я тебе малины купила, ты ведь любишь малину. Какой дом построили напротив театра? Он обещал Але привезти из Москвы медвежонка, и Аля спрашивала, он кусается? Друзья, знакомые, с ними рос, жил, жил. Осип встал на колени и приник к мокрому холодному песку. Давно стемнело, а он все не мог уйти. Теперь он думал о рае, о силе любви, которую подсказала ей ложь, всю муку взяла на себя, хотела его оградить. Я столько с ней прожил и не понимал, какой это человек. Вот удивлялся, что она пошла на фронт, не побоялась ни солдатской жизни, ни смерти, а она больше выдержала. Писала мне про Алю каково было? Ей, матери. Я ее мучил, писал, хорошо, что эвакуировались, там всех убили, спрашивал, как Аля, выросла ли. Осип не умел ни писать, ни говорить, не знал, как выразить то, что у него на душе давно, еще под Сталинградом. Он подумал, Почему я такой безсловесный? Вроде собачки Минаева. Она, наверное, тоже что-то чувствует, только не может сказать. Два дня спустя он написал письмо Рае. «Рая, моя дорогая Рая, прости, что мучил тебя вопросами. Теперь я все знаю. Я был в бабьем еру. Ты, конечно, и без моего письма знаешь, какое горе случилось». «Слушай, Рая, мы должны с тобою это пережить, слова не помогут ни мне, ни тебе, но я хочу взять тебя за руку и сказать, вот мы с тобой одни, случилось ужасное, и мы с тобой будем жить, не забудем ничего, с этим будем жить». «Я теперь знаю силу твоего характера. Сегодня вечером мы уходим на передовую, не знаю, сколько они убили в Киеве». Говорят, семьдесят тысяч цифры, ничего не передают. Убили живых людей, этого нельзя простить. Дорогая моя, крепись, после того, что я пережил в Бабьем Яру, я не боюсь слов. Я хочу сказать, что мы с тобой навеки, и это крепче смерти. Осип Увидев Осипа, Минаев сразу догадался, что-то случилось. Но он не решался спросить, а Осип молчал. И только несколько дней спустя, когда они осматривали участок Минаева, немцы подвезли свежую дивизию, видимо, к чему-то готовились. Осип сказал «И маму, и Алю в бабьем Яру». Минаев молча сжал его руку, и больше они об этом не говорили. А последующие недели были такими, что Осип не мог задуматься над случившимся. Развернулись тяжелые бои. Казалось, немцы воспрянули духом, вспомнили 41-й и 42-й. Конечно, трудно было воодушевить солдат, почти без остановки отступавших от Белгорода и Донбасса. Немецкое командование отвело назад наиболее потрепанные части, и вместо них поставили дивизии, привезенные с Запада. Как и при Курской битве, немецкие солдаты свято верили в Тигры и Фердинанды. Все были приподняты заданием вернуть Киев, показать миру, что успехи Красных были случайными. Контрнаступление немцев началось удачно. После ожесточенных боев немцы ворвались в Житомир, двинулись дальше к Киеву. Командир дивизии генерал Зыков поручил Осипу оборону участка, по которому проходили шоссе и магистраль. Генерал сказал, «Главное — лопата». Штаб полка помещался в неглубоких наспех вырытых окопах на склоне маленького бугра. «Дай мне Леонидзе», — сказал Осип адъютанту, — «но с Леонидзе связи не было». Минаев ответил, что у него спокойно, если не считать, что долбят, как на кургане, с ума сошли. С Полищуком тоже связь порвалась, но оттуда приполз связной, сказал, что немцы подошли к окопам и отхлынули. Третий батальон держится хорошо. Все это было в девять часов утра. А в четверть одиннадцатого семь тигров подошли к Бугарку, где был штаб. Кругом рвались снаряды. Каждый раз, приподнимаясь, Осип глядел, все ли на месте. Его вызвал к телефону командир дивизии. «Как у тебя!» — кричал Зыков. «Держимся!» «Двадцать шесть танков прошли через Леонидзе. Семь тигров здесь, за линией. Попросите, чтобы котюшами."